Глава двадцать пятая. Я взяла выходной на работе. Не хочу никого видеть. С трудом набралась смелости, чтобы позвонить Педди и попросить его поменяться с секторами на несколько дней. Он согласился. Не могу даже близко подходить к Касанове. И к Кукарику тоже. Мне очень жаль, что мы испортили тебе барбекю, говорю я ему. Ты же не знала. Не надо было мне приглашать их. Про Джорджа я, конечно, не знала, что он заявится, но приводить Дейзи мне точно не стоило. Они ушли сразу после меня? Спрашиваю я и со страхом жду ответа. После того случая Дейзи не писала и не звонила мне. Они задержались еще ненадолго. Во сколько они ушли? Около одиннадцати. Боже мой, Пэдди, мне так жаль. Почему ты не выставил их вон? Ну, понимаешь, не смог. Они были во дворе, на солнце. Жара и алкоголь — не самое лучшее сочетание. Ее тошнило потом. Я, хватаясь руками за голову, в ужасе, я не знала, Пэдди, прости. Я больше не говорила с Дейзи. Мы с ней не подруги. Странно, точно так же ты сказал про меня. Сердце бешено колотится, щеки горят. Да, я так сказала. Признаюсь я, Пэдди виновата. Но я вовсе не то имела в виду. Она решила, что мы вместе, что мы пара. А я пыталась объяснить ей, что это не так, что мы просто коллеги, но не друзья, добавляет он. Что ж, буду знать. Его обычный радостный голос потерял душевность, стал сдержанным и холодным. Я это заслужила. Как же мне стыдно. Пойди, прости меня. Он молчит с минуту, и мне кажется, что он повесил трубку. Скорее всего... произносит он, наконец, не спеша. «Мы будем редко видеться в дальнейшем». «Почему?» «Скоро нас переведут». «Как это переведут?» «На новое место работы». «Такое случается». «Парковочных инспекторов иногда переводят». «Но почему? Зачем?» «Я была с тобой с самого начала, ты учил меня. Ты был и до сих пор остаешься моей опорой на дороге. Нас переведут вместе?» «Нет. Нас разделят». чтобы не наскучить друг другу и избежать фамильярности. Может, это и к лучшему, Аллегра. Для тебя. Не знаю, что тебя связывает с Малахайдом. Я, честно говоря, не хочу знать, но, может, смена обстановки пойдет тебе на пользу. И я завершаю звонок со слезами на глазах. Меня нельзя переводить. Я не могу покинуть Малахайд. Я еще не сделала то, ради чего приехала. Я потеряла столько людей, И даже не задумывалась, что они у меня есть. А теперь я обидел Пэдди, самого милого и доброго из них. Сегодня у меня нет настроения позировать. Я хочу отменить сеанс. Я не могу сидеть там и думать, что в любой момент может войти Донаха. Уверена, Женевьева легко найдет мне замену. Уверена, есть целая очередь людей, мечтающих позировать обнаженными. Они только и ждут своего шанса. Но когда я слышу по телефону, как она разочарована, Я позволяю говорить себя. Сегодня будет полный набор, и она заплатит мне больше. Я слышу Бекки, Донаха и детей в саду. Они устроили барбекю. И соглашаюсь прийти в галерею. Лучше сбежать подальше от этого дома. Вечер потрясающий. Как красиво сейчас дома. Солнце садится над островами Скеллинг. Желтые крапинки Лядвинца. и живичные кусты вдоль дороги. Я закрываю глаза и представляю себя там. Крики и визги детей в саду возвращают меня к действительности. Килин нарядится в платье принцессы из мультика «Храброе сердце» с внушительным шотландским акцентом и туфли на каблуках. Он забирается на лестницу и прыгает по пожарному шесту, и ни платье, ни обувь не мешают ему. Опустив голову и глядя себе под ноги, я иду через тайный сад и выхожу на улицу. Мимо его Ренджуровера. и ее Мерседеса, аккуратно припаркованных и поблескивающих на солнце. Я иду к автобусной остановке и сажусь на 42-й номер. Поднимаюсь на верхний этаж и сажусь в первый ряд. Мне нравится смотреть за стены и деревья, на сады и дома, скрытые от глаз пешеходов. Автобус покачивается, будто колыбель. Я потихоньку успокаиваюсь и мысленно перебираю обломки руин, в которые превратилась моя жизнь. Я достаю свой золотистый блокнот, зубами снимаю колпачок с ручки и начинаю писать письмо Кэти Тейлор. Напоминаю ей, что я еще здесь, она так и не ответила мне. Кончик ручки замирает над блокнотом, периодически касается страницы в ритме движения автобуса. И синие чернила тут же впитывается в бумагу. Получается вереница случайных точек, но не письмо. Ни одного слова, ни одного предложения. Душа не лежит. Кэти не ответила мне, потому что Кэти не знает меня. Я совершенно чужой человек, который навязывается ей со своим общением. А ей-то это зачем? Или Амаль? И Рут? Не получается у меня заводить друзей. Точно не с Дейзи. А Гарда Лора считает, что я вламываюсь в чужие дома. Чего-то я не понимаю. Неправильно я взялась за дело. Ты средний арифметическая пяти человек — с которыми ты чаще всего общаешься. Может, друзей у меня и нет, но с кем я действительно провожу время? Мне вдруг вспомнилось, что Тристан сказал в самом начале. Если не брать в расчет семью, есть и другие важные люди в твоей жизни, которые влияют на тебя, но ты даже не задумываешься о них. Может, люди, с которыми ты чаще всего общаешься, это люди, которых ты не замечаешь? Надо смотреть на то, что у тебя есть, а не на то, чего нет. Я опускаю взгляд на испещренный точками лист бумаги. Точки. Точка к точке. Не хочу я больше писать списки. Жизнь всегда была для меня загадкой, которую можно разгадать, только соединив точки, как в игре. Поэтому я рисую созвездие Кассиопеи. Пять звезд. В форме буквы W. А рядом со звездами пишу имена людей и причину, по которой я их выбрала. Папа. С этим не поспоришь. Я провожу линию от него к следующей звезде — Спеннер. Я вижу с ним каждый день. О его личной жизни я знаю больше, чем о ком-либо другом в Дублине. И вообще-то обо мне он знает не меньше. Провожу следующую линию — Педди, Мой коллега. Но надо было считать его другом. От него идет линия к следующему человеку — Тристан. Даже если мне не хочется этого признавать. Он запустил эту цепочку изменений в моей жизни. Я ставлю кончик ручки в центр круга и медленно провожу линию до следующей точки. Пятой. И замираю. Здесь никого нет. Мне хочется плакать. И открываю дверь в галерею Монти. Даже не смотрю на Джаспера, с трудом поднимаясь по шатким ступеням, которые скрипят и качаются подо мной, чувствую себя тяжелой и неуверенный в себе. «Привет, олегра Женевьева рада мне как никогда. «Привет!» — говорю я тихо, направляясь прямиком за ширму. Сажусь и начинаю развязывать шнурки на ботинках. «Можно к тебе?» — спрашивает она, просовывая голову за ширму. «Конечно». Она вдруг исчезает, и полное молчание. Я хмурюсь, оглядываюсь. Вдруг ее голова снова появляется на этот раз сверху, «Уверена?» — спрашивает она. «Да», — улыбаюсь я. Она снова исчезает. И тишина. Появляется в совсем другом месте. Кто-то мрачнее тучи сегодня. Я смеюсь. Она снова исчезает. Появляется из-за другого угла. «Так-то лучше», — говорит она про мою улыбку. «Спасибо, что пришла. И прости, что я тебя заставила». «Ты не заставляла. Ты надавила на мою совесть». Я снимаю ботинок и со стуком бросаю на пол. «Тяжелый день на работе?» — спрашивает она. «Надеюсь, тот тип с гламурной машиной больше не пристает к тебе?» «Нет, дело не в нем. и не в работе. Я взяла выходной», — говорю я с дрожью в голосе. «Ты в порядке, дорогая?» «Ты в порядке?» «Три слова». «Когда последний раз мне задавали этот вопрос?» «Даже не помню». «На меня будто разом наваливается вся тяжесть, пережитого за эти дни». Грусть, страх, тревога, стресс и боль. Столько боли, я начинаю рыдать. Ох, бедная-то моя. Я догадалась, что у тебя была веская причина отменить сеанс. Поговори со мной. Просит она, протягивая ко мне руки. Я делаю глубокий вдох, будто последние семь месяцев ни с кем не говорила. Я рассказываю ей все, абсолютно все. Про папу. про Карменситу, про Тристана и пятерых человек, про Мэрион и Джейми и Циклопа. Рассказываю даже про художников, с которыми я сплю после сеансов, и про Бекки в моей постели. Я говорю ей, что я странная чудачка, у которой ничего не получается в жизни, и рыдаю, и мы смеемся, а потом она рассказывает о себе, и, боже мой, с ней так легко и просто. И я вижу, что у каждого свои проблемы, идеальной жизни ни у кого нет. И мне так надо было это услышать. Мы все стараемся как можем, и каждый иногда ошибается, не только я. Под конец разговора с большим облегчением убеждаюсь в том, что не все люди — ужасные существа, которые ничего не понимают и только умеют обвинять, извращать правду и врать, обижать других, лишь бы потешить свое самолюбие. Есть добрые люди. Я сижу на высоком стуле перед полным залом, прекрасно осознавая... что глаза мои опухли и покраснели, а нос забит от рыданий, но я не могу это скрывать. Я смотрю в окна поверх голов, и впервые за долгое время мне дышится легко. В автобусе по дороге домой я открываю свой блокнот и берусь за последнюю точку моей невидимой пятерки. «Женевьева», потому что она видит суть вещей.